18 октября 1960 года, около полудня, мы увидели ледокол капитан Белоусов. Самого ледокола мы, конечно, не увидели. Был только снежно-белый широкий смерч. Брызги вздымались вокруг ледокола, который шел к нам, чтобы оказать нам чисто моральную, но помощь. Чисто моральную, потому что завести в такой шторм буксир, взять за ноздрю, как говорят моряки, нам было совершенно невозможно. Капитан Белоусов качался так, что тошно было даже глядеть в его сторону. У ледоколов нет бортовых килей, и днище им инженеры делают яйцеобразным, дабы при ледовой подвижке они, как нансеновский фрам, вылезали на лед. Судно без бортовых килей и с яйцом вместо брюха качается на волне безобразным и удивительным образом. На капитане Белоусове 80% экипажа не было способно трудиться. На ледоколах привыкают плавать во льдах, а в льдах не может быть волны. И ледокольщики отвыкают от голубого и волнового простора и укачиваются быстро и всерьез. Белоусов заложил вираж вокруг Леваневского. Капитаны обсудили по радиотелефону положение и пришли к выводу о бессмысленности каких бы то ни было мероприятий со стороны Белоусова. Нам следовало самим ремонтировать рулевое, то есть само спасаться. И тут краци позвали Капецкого. Киношники-то тебя в беде не бросили, тоже пришли, спасатели, сказал капитан. Данелия на связь просит, короче только. Я услышал: "Привет, Вика. Ты говорят, затравил Ливаневский от киля до клотика?" орал режиссер сквозь вой и стон шторма. О юморе в философской литературе написано много. Этой проблемой занимались и Гегель, и Спиноза. Теперь занялся Донелия. Из различных составляющих юмора, сатирический, иронический, грустный, черный и смешной, я выделил бы у него добродушную составляющую. Но это только в его произведениях, а не в жизни. «Тебя чего-то не видно на мостике!» — надрывался мой соавтор. «Ты лежишь там, что ли?» «Я по тебе соскучился!» И за что этого инквизитора любят коллективы съемочных групп? Только из-под халимажа они его любят. «Сволочи!» – заорал я. «Почему вы здесь? Почему не в Акапульке? Думаешь, ваши призы не возьмут в комиссионный магазин на Арбате? Не плюй в колодец!» «Самолеты не вылетают с Диксона! Погода!» – объяснил он. «Мы с Игорем ящик портвейна спаили лётчикам, а они все равно не полетели!» А тут вы руль потеряли. Не руль, а просто вышло из строя рулевое. Как себя чувствуешь, — прорал я с тайной надеждой. Мы с капитаном Портвейн допиваем. Тогда впитывай впечатление, шапку сними. Здесь под нами Мичман Росомахин. Здесь и наш Боцман рубил буксир. Как понял? Ясно понял. Натуру будем снимать прямо здесь, в Арктике. Я точно решил. С ума сошел. Главная правдивость изрек в эфир Данелия.